И пока он пил, по нежной ее шее двигался маленький живчик. Вот хорошо, Федор Иванович, вот как хорошо! Панка живо унесла в кухню бутыль и кружку, порхая вернулась и запрыгнула на табуретку. Садись и ты, Федор Иванович, здесь прохладнее, чем на дворе. Но-но. Панкина комнатенка цвела ситцевыми материями. И тут занавеска, и там занавеска, и всю печку прикрывает занавеска, и на окнах занавески, веселые, как дрозды. На полу лежат домотканные дорожки. Кровать торчала под потолок, хоть по лестнице на нее взбирайся. А от Герани в комнате было темно, как в саду. Аниски наглядел все это, поморщился и сел, так как к нему пришло странное чувство. Он себя чувствовал в комнате так, как бывало в детстве, когда забирался с головой под теплый и запашистый тулуп. У него от уютности даже заныло под ложечкой. — Ну, так, — сказал Анискин. — Ну, вот так. — Слушаю, Федор Иванович. — Слушаю, слушаю. А ты не слушай, а думай. Почему же ты, панка, как мужика в бригадиры, выведешь, тут ему и неверно сделаешь? Вот ты мне это скажи. Сейчас, Федор Иванович. Панка потерлась щекой о плечо, затихла. Она сидела на табуретке с ногами и походила яркостью кофты на занавески и коврики свои. Такая она была панка, что нельзя было ее снять с табуретки и пересадить на другое место. Подумав. Она опять потерлась щекой о плечо, встрепенулась и радостно ойкнула. Ой, поняла, Федор Иванович. Ну, докладай. Я, Федор Иванович, потому мужику неверно сделаю, что ему дальше идти некуда. Я, Федор Иванович, председательское дело не уважаю. Это почему еще? Тут, Федор Иванович, не знаю. До этого места, про которое сказала, я додумала, а дальше себе самой непонятно. Анискин от удивления хмыкнул, сцепил руки на пузе и почувствовал такую веселость, от которой ему захотелось не то расхохотаться, не то сделать глупость. Ах, как хорошо было участковому Анискину! Поглядел носит свои занавески. Эх, какие все веселые! Потрогал ногой коврик. Эх, какой важный! Вдохнул комнатный запахи. Ну, как в детстве под одеялом. — Вот штрафану я ее! — подумал Анискин. — Ой, Федор Иванович! — протяжно и благоговейно сказала Панка. — Ой, какой вы серьезный! Просто страх на вас смотреть! Ты молчи! — Не могу я, Федор Иванович, молчать. Панка вместе с табуреткой подъехала к Анискину, Всплеснув руками, начала изумлённо и восторженно смотреть на него широко раскрытым глазом. Как на чудо, как на небывалость какую смотрела она на Анискина и шепотом сказала, — Ой, какой вы завлекательный! Тю, сдурела баба! Не сдурела, не сдурела! Я на тебя, Федор Иванович, шибко удивляюсь. Вот ты такой строгий, а вас все уважают, но-но! «Вас за храбрость и справедливость уважают!» Вдруг солидным голосом заговорила панка. «Народ он, Федор Иванович, правду всегда чувствует. Вот с кем не поговорю, все в один голос. А низкий человек справедливый. Зато вас и любит, Федор Иванович. Без вас, Федор Иванович, деревня пропала». «Это как так пропало?» «Без тебя, Федор Иванович, народ баловаться будет». Еще шибче начнут самогонку варить, хулиганить, стальные листы из кузни воровать. А от уважения к вам, Федор Иванович, народ безобразит меньше. Тебя, Федор Иванович, в деревне все любят. Так, погоди. Огромный лапищей Анискин отодвинул от себя панку, повернулся за плечо лицом к тебе бесцеремонный, страшный, стал смотрев ее заплывший глаз, и на губы, разомкнутые добротой. Так, так... Та Доверчиво, как подсолнух за солнцем, поворачивалась в его руке панка. Не охнула, не испугалась. Сама помогла повернуть себя к свету,